ошибка. Я никогда его не видел. Я ничего не знал о его личной жизни и его характере. Но одних его статей было достаточно, чтобы я искренне восхищался им. Постоянный читатель габиолипонского голубого листка, я нетерпеливо ждал субботнего номера газеты с его статьей на, первом, на первой странице под лаконичным и задиристым заголовком. Сегодня Адриен Лакель. Нужно сказать, что не только я, но и все габиолипонцы по субботам с таким же нетерпением ожидали его статьи. Начинал господин Лакель с малого. Помимо воли улыбнешься, подумав, что этот великий муж, популярность которого теперь ни у кого не вызывает сомнений, так долго публиковал в провинциальной газете статистические сведения об изменениях в количестве населения департамента за последнюю неделю. Просто ради интереса я сохранил несколько старых номеров Беллипонского, Голубого листка, где на последней странице между рекламой кинотеатров и бакалейных лавок небрежно втиснуты, будто что-то совсем ничтожное, первые таблицы смертности за подписью Адрея на Лакеля. Эти многоэтажные таблицы были украшены фигурными скобками и обозначены звездочками. В левой колонке под рубрикой «Причина смерти» значилось «Несчастные случаи», «Самоубийство», «Убийство», «Старость», «Болезни» разные. Соседние колонки носили название «Количество умерших в кантоне по полу», «А – мужчины», «Б – женщины», «Количество умерших по национальности». Как-то господину Лакелю вздумалось добавить к этому слишком общему списку еще колонку прогнозов на следующую неделю. Внизу колонки на всякий случай было оговорено, что в последних цифрах возможны изменения. Читатели заинтересовали эти еженедельные прогнозы. Нашлись и такие, кто ставил на Лакеля или против него. Некоторые пытались вывести его на чистую воду, но господин Лакель никогда не ошибался. Его прогнозы один к одному сходились с официальной статистикой в конце недели. Можно было подумать, будто в начале каждой недели он давал самые суровые распоряжения судьбе. Вскоре он даже перестал оговаривать, что за свои хмурые прогнозы ответственности не несет. Теперь газета печатала «Мои прогнозы на первую неделю апреля. 135 смертей и больше ничего». Я помню тот сенсационный выпуск «Габиолипонского голубого листка», в котором цифра умерших за неделю, количество которых колебалось обыкновенно между 115 и 150, вдруг подскочило до 201. Представляете, какая была паника? После восьми вечера никто носа на улицу не высовывал, матери ни на шаг не отпускали от себя детей, муниципалитет расставил дежурных на каждом перекрестке, все убеждали себя, что это очевидно какая-то ошибка в подсчетах или опечатка. И действительно, в субботу утром усовершенствованные тотализаторы ГБ голубого листка» показывали незначительную цифру умерших. 125 на 76 меньше, чем прогнозировал господин Лакель. «Поверьте мне, не так много не умрет за несколько часов», уверял господин Велюр, директор похоронной службы. Но в ту субботу, в 23 часа 40 минут, «Экспресс» потерпел крушение возле ГБ Липонского вокзала». 76 погибших. Господин Лакель стал местной знаменитостью. Им восторгались и одновременно побаивались. Подсознательное чувство самосохранения вынудило Габиа заискивать перед ним. Когда на попытке парижских газет и страховых компаний перетянуть его к себе, господин Лакель ответил, что никогда не бросит газету, в которой начинал, Что тут началось? В его честь закатили огромный банкет. Среди приглашенных был я. В тот день мне, наконец, выпала возможность собственными глазами увидеть гибиолепонского кумира. Господин Лакель был бледный, подтянутый мужчина со скупыми жестами. Сухое, будто маца лицо, свидетельствовало об изнурительных часах расчета в полиэлектрическом освещении. Его черные глаза смотрели мимо собеседника, будто рассматривая что-то невидимое другим. Каждая морщинка светилась умом. Его длинный, белый, безукоризненно прямой нос резко обрывался над тонкой полоской усов, словно отделявший числитель от знаменателя. В нем чувствовалась какая-то притягательная, простая... И немного властная сила, которая произвела глубокое впечатление на меня и на всех окружающих. Когда к нему обращались, он давал чрезвычайно четкие и простые объяснения, ссылаясь на авторитет ученых, фамилии которых нам ничего не говорили. Я не позволяю никаких свободных допущений в своей работе. Мои выводы базируются на применении существующих правил. Кто-то другой на моем месте... То ли кто-то сказал ему, что я увлекаюсь его изысканиями, а может он сам заметил, с каким уважением и интересом я ловлю каждое его слово, я до сих пор не знаю. Как бы там ни было, но когда все встали из-за стола, он подошел ко мне и дружески похлопал по плечу. «У вас вид делового человека», — сказал он. «Насколько это возможно?» — пролепетал я. «Без сомнения, вы увлекаетесь статистикой. Это великая наука». Слава богу, она уже миновала примитивную эмпирическую стадию своего развития. Она не ограничивается больше простой констатацией, она предугадывает. Да-да, я как раз работаю над дочерком по прогнозной статистике. Мы могли бы обсудить это подробнее, если эта тема вас хоть немного интересует. Заходите ко мне как-нибудь вечером между 18.30 и 20.00 часа. Простите, учитель, но вы меня совсем не знаете. Я вас предвижу. Меня охватили такая неудержимая гордость и благодарность, что я не успел его как следует поблагодарить. Мы договорились встретиться на следующий день. Господин лакин жил в скромной холостяцкой квартире на одной из малолюдных улиц Габи... Габиолимпонта. Он пригласил меня в кабинет, захламленный книгами и бумагами. Стены были сплошь покрыты графиками, разрисованными акварельными красками. Кривые смертности взлетали кверху сквозь сетку цифры, фамилии и синусоиды рождаемости, будто змеи извивались по пестрым столбикам году. Зигзаги женить колебались, будто график температуры между двумя параллелями. А в глубине комнаты виднелась черная доска, сплошь испещренная какими-то многоэтажными уравнениями со сложением, вычитанием, умножением и делением. Это моя лаборатория, объяснил господин Лакель, протягивая мне испачканную мелом руку. Я искренне позавидовал этому человеку, который живет среди этих волнующих изображений человеческой судьбы. В каждом уголке комнаты я наталкивался на памятник чьим-то старательно пронумерованным, потерянным или счастливым судьбам. И уже мои мысли летели на крыльях мечты. Я представил себе тех несчастных смерть, которых заставила подняться вверх эту чернильную черту, далекие эпидемии, которые увеличили площадь этого желтого квадрата. «Садитесь, друг мой», – пригласил господин Лакель. «Я сейчас приготовлю чай». Я уже хорошо и не припоминаю, о чем именно мы говорили в тот раз. Но будто сейчас вижу, как он в зеленоватом домашнем халате с расширенными книзу рукавами пальцем водит по графикам, висящим на стене. Здесь собрано все. Все сводится к этому. Крепко сжатые лепестки цветка, которые приходится разворачивать по одному. А вы не боитесь подражателей? Если кто-то попробует мне подражать... Я просто буду презирать его и не буду обращать внимания. Но если кто-то сможет пойти дальше меня, я благодарно склоню перед ним голову. Вскоре после нашего разговора республиканский листок открыл новую рубрику прогнозной статистики, аналогичную рубрике японского голубого листка. Таблицы подписывал фертиш. Или фортиш. Я несколько раз встречал этого типа в почтовом и американском кафе, где он запивал ежедневным аперитивом желудочные таблетки. Это был уволень с розовым, поросшим белесом пушком, будто новая промокашка лицом и глазами цвета лакрицы. Ни по образованию, ни по характеру он не подходил для того дела, за которое взялся. А впрочем, поединок между Лакелем и Фортишем будоражил общественное мнение. Жители Габиали Понте разделились на два вражеских лагеря. У каждого из них были свои преданные приверженцы. На стенах появились язвительные надписи «Лакель – дурак, Фортиша – на виселицу». Очень скоро Фортишу пришлось признать свое поражение. Прогнозы господина Лакеля всегда подтверждались, в то время как цифры Фортиша непременно оказывались ошибочными. Приверженцы Фортиша перестали ему доверять. Однажды, утоляя жажду в почтовом американском кафе, я был свидетелем, как Фортиш вскричал в присутствии нескольких журналистов. «Ничего странного нет в том, что он так точно предвидит количество смертей, ведь он сам их доводит до полного счета, если нужно». Эти ужасные слова были подхвачены. Сначала их считали просто остротой, но незаметно выражение это сделало свое подлое дело. Даже общаясь с друзьями господина Лакеля, я начал чувствовать некоторую неловкость, и это меня весьма встревожило. «Вы же не верите этой болтовне, правда?» «Да нет, нет, конечно». Хотя, согласитесь, странно все же, что прогнозы Лакелю всегда безупречно точны. Это не только странно, но здесь еще что-то не так. Вот если бы он ошибся хотя бы раз, а то ведь какая -то несбыточная точность, это вызывает подозрение. Конечно, он сам не действует. Мне говорили, что существуют шайки преступников, которые охотно выполняют такую работу «доводят до полного счета», по выражению Фортиша. Мне было больно чувствовать, как вокруг моего друга постепенно нагнетается мрачная атмосфера недоверия, страха, отвращения. Будто он действительно был повинен во всех тех смертях, которые прогнозировал. Однажды вечером в сквере «Де Рулет» я услышал, как какая-то мамаша пугала свою маленькую капризу. «Если не будешь послушный, месье Лакель занесет тебя в свой список». И до да чего же не постоянно популярность? Не прошло и двух месяцев, а уже от человека, которого недавно так бурно прославлял весь Габиолипонт, бегут, как от прокаженного. Целая семья, жившая с ним, по соседству выехала. В один прекрасный день на двери его дома я увидел написанное мелом слово «убийца». Ну, это уж слишком. Я решил поговорить с господином Лакелем. Когда я зашел к нему... Он со страдальчески счастливым видом как раз перебирал ругательные письма. «Они сами не ведают, что творят», – пожаловался он. «Знают или нет, а так продолжаться не может. Нам нужно, важно, нам нужно немедленно прекратить разговоры, реабилитировать вас и посрамить ваших врагов». Он с достоинством пожал плечами. «Я не знаю, как это сделать». «Очень просто. Вам нужно лишь раз ошибиться в ваших прогнозах» именно точность ваших расчетов и беспокоит читателей. Одна единственная ошибка вернет ваш былой авторитет. Господин Лакель возвел глаза к потолку, развел руками с выражением милой беспомощности и сказал эти ужасные слова. «Я не могу ошибиться». Что вы говорите? Итак, если вместо того, чтобы рассчитывать количество смертей на следующую неделю, вы придумаете какую-нибудь цифру, на, бум... Судьба приспособится к этой цифре. Я смотрел на него в каком-то оцепенении. «Вы считаете, что я не пробовал ошибаться?» – продолжал он глухим голосом. «Я только этим и занимаюсь. Я всегда только этим и занимался». Конечно, я не могу назвать какую-то смехотворную цифру, к примеру, 50 умерших, так как читатели сразу заподозрят обман. Но всякая другая цифра, более-менее правдоподобная, немедленно подтверждается фактами. Меня преследуют какие-то неумолимые случайности. Я уже и сам не имею власти над собой, я уже больше не прогнозирую, я приказываю. Теперь вы поняли весь ужас моего положения. Горько улыбнулся, упал на стул и закрыл худыми руками лицо. Горе мне снова застонал он. Я хотел бы быть беззащитным простофилией, как каждый из вас. Я хотел бы избавиться от этого проклятого дара провидца. Я хотел бы снова стать таким, как все. Смеркалась. Линии на графиках сливались, и казалось, будто со стен смотрят какие-то уродливые лица в морщинах фиолетовых черточек, разрисованные цифрами. В углу собственный тотализатор господина Лакеля показывал длинный язык из белой бумаги. На черной доске знаки сложения оказались кладбищенскими крестами в миниатюре. Меня хватило какое-то странное беспокойство. «Постойте», — пробормотал я, — «надо найти какой-то выход! Может...» Но если бы вы в прогнозе смертей на следующую неделю дали не свою, а мою цифру, ведь давлеющее над вами колдовство не имеет смысла надо мной, я обязательно ошибусь. Кто знает. Ну и ничего не стоит попробовать. Он улыбнулся. Говорите вашу цифру. 118, например. Он внес это число в записную книжку Сотрушенно качая головой. начался в следующую субботу в полночь. Уже с 8 вечера я был в редакции Габия Липонского листа, листка, катализатор каждый час я нам сведения о последних случаях смерти в департаменте. 114 115 В тревожном оцепенении я не сводил глаз с неумолимого аппарата. Доброе имя. Само будущее господина Лакеля были поставлены на карту в зловещем соревновании смерти. Я представлял, как он у себя в кабинете, как и я, затаив дыхание, следит за сведениями, надеясь на ошибку, а может, и вымаливая ее. К 11 часам количество смертных случаев составляло 116. Рядом со мной журналисты делились предположениями. Не может быть, что всего за час умерли сразу двое. Но такое уже бывало. Я считаю, что на этот раз лакель попал пальцем в небо. Но старые обезьяны хитрее, чем ты думаешь. Фортиш предсказал 117. Мне было тяжело слушать. Я встал... И уже хотел выйти, когда кто-то крикнул: 117! У меня перехватило дыхание, я прислонился к стене и зажмурил глаза. Хотя бы до полуночи никто больше не умер. Хотя бы до полуночи больше никто не умер, повторял я мысленно. Или пускай уже сразу двое. Больше никто не умер. Без пяти минут 12 тотализатор все еще показывал цифру 117. Не помня себя от радости, я бросился к господину Лакелю. Перед его входом я столкнулся с Фартишем, который как раз собирался заходить. Видели? Он ошибся, смеялся этот несчастный. Конечно же, ответил я, но эта ошибка далась с большим трудом. Мы вместе поднялись по лестнице, дверь в квартиру была открыта, мы зашли в кабинет. Часы на камине показывали полночь. Тотализатор в углу остановился на 117, пол был устлан бумагами. Какая-то грозная тишина повисла над мебелью. Вдруг слух нам резанул звук выстрела. Мы опрометью бросились в спальню, господин Лакель. Лежал поперек кровати в расстегнутой рубашке с мертвенно-бледным лицом. Изо рта и из носа текла кровь. Револьвер валялся возле кровати на коврике. «Застрелился!» – вскричал я. «Бегите скорее в полицию! Приведите врача!» Фортиш чесал в затылке. «118!» – констатировал он. «Ровный счет, черт возьми!» И как красиво исправил ошибку.